Параграф 7 Разновидности силогизма. В состав силогизма входят суждения, разные по количеству и качеству. Общеутвердительные, общеотрицательные, частноутвердительные и частноотрицательные. В зависимости от того и другого сочетания суждений, получается разновидности силогизма или модусы. Например, силогизм может состоять из трех общеутвердительных суждений. Это будет модус ААА. Разумеется, не каждое сочетание трех суждений может быть модусом. Например, невозможен модус ЕЕА – утвердительный вывод из отрицательных посылок. Или ИАО – отрицательный вывод из утвердительных посылок. Или ЕОО – вывод из отрицательных посылок. И другие. Модусами являются такие сочетания суждений, которые не противоречат правилам категорического силлогизма Примеры. Первая фигура – А. Всякое движение М есть движение материи П. Модус ААА. А. Перемещение тела в пространстве С есть движение М. А. Перемещение тела в пространстве С есть движение материи П. Вторая фигура – Е ни один сторонник мира и демократии п не поддерживает агрессоров м модус е а е а правые социалисты с поддерживают агрессоров м е e. правые социалисты с не являются сторонниками мира и демократии п третья фигура а росянка м питается насекомыми п модус аа и а россянка м растение с и некоторые растения с питаются насекомыми.